Глава 8. Коварный замысел великой империи. На мониторе в лаборатории по-прежнему отображалась информация о состоянии Лин Хуэй Инь. Если судить по ней, то она всё ещё находится на первом этапе эксперимента. Её гены подвергаются разрушению, только вот в действительности это была совсем не она. Дверь в комнату открылась, и Лин Хуэй Инь сразу же охватило чувство опасности. Тем не менее, ей всё-таки удалось встать со своей кровати, пусть еле сдерживая дрожь во всём теле. Возможно, у неё и нет такой смелости, как у Айны, но она тоже принцесса Аслана, а значит, не должна показывать свой страх перед какими-то преступниками. Но что это? Это аура. Мне всё равно, кто вы. Я принцесса империи Аслан, и если ваша цель получить от меня что-то, то не дождётесь, громко прокричала она. В ответ человек, вошедший в её комнату, лишь улыбнулся. В этом месте эту особую белую мантию мог носить только главный старейшина Святого учения. Он поднял руки к своему лицу и, поправив свисающие белые волосы, натянул добрую улыбку. "Девочка, в тебе есть мужество, однако вряд ли это будет волновать твоих врагов". Леньхуй Ин была ошеломлена. Свет в комнате стал ярче, и она уставилась на человека перед ней, не в силах поверить своим глазам. "Дедушка, ты не умер?" В голосе Леньхуй Ин чувствовались как радость, так и сомнение. Возможно, она и мало что знала о войне. Однако все члены императорской семьи проходят через специальную подготовку, рассчитанную как раз на подобные случаи. Проще говоря, ей было известно, что изменить внешность человека не является большой проблемой. Девочка моя, ты же всегда была чувствительна к духовной энергии. Неужели не признала? спросил главный старейшина и вновь улыбнулся. «Даром Линхэ инь являются очарование и духовное восприятие. Так что я можно назвать обладателем уникального способа распознавать людей и их помыслы. То же самое было с Вандженом. Она способна увидеть больше, чем все остальные, леньхой и не всегда чувствовала нежное притягивающее к себе тепло, исходящее от него. А сейчас она чувствовала, что этот человек перед ней определённо ей хорошо знаком. Более того, что он родственник, это действительно её дедушка. Слёзы тут же хлынули из её глаз, и она прямо босиком бросилась в его объятия. Главный старейшина Святого Учения в прошлом был императором Аслана, а также он отец Кашавань. Нынешний император отец Айны, вовсе не некомпетентен. Он передал свою власть Кашавань только ради того, чтобы никто не распутал этот клубок и чтобы Константин Аслан смог смело двигаться вперёд в осуществлении их плана. Стоит отметить, что это всегда была самая секретная операция империи Аслан. Прежде они знали только трое: Константин, Кашавень и батина Аслан. Фактически это план, который осуществлялся уже сотню лет. За это время Константин смог стать главным старейшиной Святого Учения, но ради этого в определённый момент ему пришлось отказаться от титула императора и исчезнуть из поля зрения людей. Разумеется, единственный способ осуществить это без подозрений была смерть. С самого начала эпохи межзвёздных открытий больше всего получили именно те, кто тесно сотрудничал со Святым Учением. Конечно, в некоторые моменты скрывать это было особенно тяжело. Однако именно в этом заключается главный секрет благополучия империи Аслан. Хуи-Инь была очень рада встретить своего дедушку, однако она не была идиоткой, и потому, несмотря на всю свою радость, девушка не могла не отметить, что всё это слишком подозрительно. Хоэин, ты теперь не ребёнок, и как принцесса Аслана должна понимать, на что иногда приходится идти правителем. Я не могу ответить на все твои вопросы, но для империи Аслан вот-вот наступит самый критический момент в истории. Она либо станет ещё более великой, либо погибнет. Константин нежно погладил свою внучку по голове. Вы должны будете принять участие во всём этом, но это случится не сегодня. Я говорю о тебе и Айне, вам обоим придётся взять на себя тяжёлые обязательства. Тот же разговор, но в более подробной форме происходил далеко в империи Аслан. Айна не могла поверить своим ушам. Всё, от успешного похищения Хуиинь до её спасения от похитителей. Включая подставные лица, оказалось организована кошавень. Таким образом, тётушка создала повод для разрушения установленного порядка внутри парламента коалиции, и теперь мировое правительство сменило свой курс. Айна сразу же погрузилась в молчаливые раздумья, чтобы обдумать всё услышанное, и Кошавень оценила это хладнокровие как добрый знак. Пришло время ввести Айну в курс дела, но у Кошавень имелась лишь надежда, что она в конечном итоге выберет именно их сторону. Теперь и не стало понятно, какой же наивной она была всё это время во всей этой истории со святым учением Сам факт существования этой организации, а также массовые похищения, что произошли недавно, это ведь не маленький брошенный камень, что поднял рябь на поверхности воды, это настоящая глыба, создающая большие волны. Если подумать, ну как столь большая структура способна оставаться незамеченной в течение такого долгого времени? Конечно же, она не могла обойтись в этом деле без помощи Аслана. Да и их самые передовые технологии, скорее всего, они получены именно от святого учения. Но почему война? Разве наша страна не добилась небывалого прежде благополучия именно в мирное время? Закончив с анализом, спросила Айна. Этот план показался слишком ужасным. Они втянут войной всю галактику. Для чего такое, Аслана? Каша улыбнулась. Коалиция зародилась на раннем этапе эпохи межзвёздных открытий, тогда каждый был полон идеалов и духа мовентуризма. Но достигнув нынешнего состояния, она изменилась. Ты сама можешь видеть, что за исключением нескольких стран, все остальные занимаются лишь безудержной тратой ресурсов, что из-за человеческих пороков бюрократы злоупотребляют своей властью и ведут наше общество к деградации. В наших силах исправить это положение, мы должны создать новую систему, не дожидаясь момента полного разложения. Нужно помочь человечеству вернуться на правильный путь. Тётя, это просто разжигание ненависти. Ваши доводы совсем не убедительны. Это правда, что у человечества появилось множество новых проблем, но это не причина для начала галактической войны. Как и минимум, это может привести к катастрофе нашу страну. Айна наконец выразила своё отношение. Империя Аслан может быть и самая могущественная, но она точно не сможет справиться со всем миром. Кошевень вновь улыбнулась. Я понимаю о чём ты, но то, что я сказала, только одна из причин. Могущество Аслана заключается не в том, что наши граждане все как один выдающиеся личности. А то, что мы получили доступ к драгоценным богатствам и технологиям, оставшимся от предыдущей эпохи. Однако это преимущество вот-вот будет уничтожено. Наследник Храма объявился. Это означает, что наши основные сильные стороны могут перестать существовать. Они не только станут чужими, но и мы тоже станем мишенью. Развитие нашей страны, в том числе и развитие святого учения, достигло горлышко бутылки. Военные расходы империи Аслан в 4 раза превышают показатели других стран. вы должны понять эту концепцию. Этот план родился, когда наш пророк С ранга предсказал эту катастрофу. Но не слишком летр радикальный метод только из-за какого-то пророчества. Тётя, вы должны знать, что будущее постоянно меняется, возразила принцесса. Кашавина не показывала свою властную натуру, как раньше. Сегодня она была необычайно терпелива. Неужели ты считаешь свою тётю настолько глупой? Этот вопрос поставил Айну в Тупик. Кашавина поднялась со своего стула. Твой дедушка, отец и я приложили много усилий, чтобы организовать всё это. Изначально план был резервным, десятилетия мы готовились и наблюдали. Однако всё изменилось два года назад, когда знаки стали более отчётливыми. Тогда мы поняли, что у нас нет иного выбора, кроме как перейти к нему. При такой тенденции даже если империя Асла не окажется уничтожена полностью, сформируется отставание на десятки лет. Неужели ты считаешь, что это лучше уничтожение?»